Место действия. Школа Керин. Время действия. Конец месяца. Среда. Обед. Созерцаю. Сравниваю. На доске результатов учебы вывесили оценки успехов за прошедший месяц. Пришел вместе со всей школой. Поглазеть. Ну, что сказать. Судя по результатам... Шансы мои сдать общекорейский экзамен, перед которым тут все так трясутся, высоки. Даже я бы сказал, да не приличия высоки. В этот раз вывешены оценки только тех предметов, которые будут на экзамене. Все остальные, вроде танцев, музыки и еже с ними, вроде дисциплины и непрофильные на данный момент, убраны с глаз долой. Видимо, для того, чтобы заострить внимание школьников на том, что нужно, а не на том, чего им хочется. Так вот. В общем школьном зачете я первый. Все тестовые тесты написаны мною на высшие баллы. За исключением тестов по корейскому языку. За корейский 75 баллов из 100 возможных. Зато все остальные все по соточке. В итоге средний балл у меня получился самый большой в школе. Имя юнми на самом верху. Разглядываю. Школьники сбились кучу, правее. А я один, левее от доски. Из кучи поглядывают на меня неприветливо, перешептываются. Похоже, такая ситуация кучке не нравится. Ну, мало ли, что кому не нравится. Мне вот, к примеру, танцевать не нравится. Но я же хожу к джубону, и они потерпят. Так, как бы этот эпичный результат не зафиксировать? Дома показать, да и в агентстве на стенку повесить. О, у меня же есть персональный фотограф. Пусть фоток нащелкает. Будет чем похвастаться. Достаю телефон, звоню Ханылю. Прошу подскочить, сделать пару снимков меня на фоне результатов. Ханыль обещает быть через 5 минут. Благодарю, убираю телефон, жду. Пока жду, думаю о FN Entertainment. Старс Джуниор, на радость Санхёну, получил все награды, которые тот хотел получить. По этому поводу, в это воскресенье назначено ликование в виде банкета на который меня не пригласили, как и обещали. А жаль, я бы пожирал там. Еще по телевизору вчера сообщили, что правительство Республики Кореи приняло решение посмертно наградить участников группы Фристайл орденами за заслуги в культуре. Ордена будут вручены семьям погибших. Молодцы правительство, не забывают о народе. Мне, как понимаю, ничего не положено, иначе бы, наверное, уже предупредили бы. Жив, уже считай награжден. Ладно, себе я славы накую, а за парней рад. Нормально так получилось. Получилось, как надо. Поздравляю, говорит появившийся ханыль подходя и оглянувшись на доску. Отличный результат. Как будем снимать? Спасибо, благодарю я и отвечаю на вопрос. Думаю, у доски. Встану рядом, а ты сделаешь пару снимков так, чтобы на них был виден результат. «Окей», – говорит Хан разворачиваясь и откидывая взглядом сцену съемок. «Становись!» Иду на позицию, краем глаза наблюдая кучкующееся недовольство справа. Позже. Юн Ми разговаривает по телефону. «Юне, у меня к вам будет небольшая просьба. Нужно забрать у меня несколько фотографий и передать их господину Сан и моей маме. Когда вы сможете подъехать? Хорошо, жду. Большое спасибо, Санбе. Позже. Сетевое сообщество школы Кирин. Как она могла набрать столько баллов? Она же училась в бедняцкой школе. Это просто неприлично. Да, мне тоже было сегодня неприятно. Нужно что-то с этим делать. А что? Давайте объявим бойкот. Бойкот за учебу? Нас не поймут. Время действия. Этот же день. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Кабинет президента. Кихо, говорит президент, обращаясь к своему подчиненному. Нам нужно подготовиться. «Без проблем, господин президент», – отвечает тот. «Скажите, когда и к чему, и все будет сделано». «Готовиться нужно к грядущим трудностям», – с довольным видом произносит Санхён. «Хотелось бы, чтобы их в жизни было все же поменьше, господин президент». «Это трудности иного рода», – объясняет Санхён. «Трудности, которые будут у нас с одной девочкой». «Мне звонили из министерства». Они решили включить в список награждаемых по фристайл Юнми. «Боже!» – восклицает Кихо, скидывая руки вверх. «Как это им в голову пришло?» «Я подсказал», – спокойно произносит Санхён. «Вы?» «Да, я. Я же возил на предварительный просмотр фильм, который мы отсняли. В министерстве хотели предварительно посмотреть, поскольку это уже государственный вопрос. Фильм, как ты знаешь, одобрили, но пока я там был...» Я переговорил с замминистра. Музыку и песню ведь не парни написали. И об этом в фильме говорится прямо. Значит, нужно как-то наградить того, кто это сделал. Иначе у людей возникнут вопросы. Особенно у тех, кто профессионально занят в развлекательной индустрии. Если награждать, то всех. Хоть как-то, хоть просто поблагодарить, но не оставить без ничего. Мне обещали, что министру доложат о ситуации. Вот. Перед тем, как я тебя вызвал, мне позвонили из министерства. Сообщили, что принято решение наградить группу орденами «Яшмовая корона», а Юнми получит орден рангом меньше, орден цветочной короны. «Такая молодая, а уже орден», – ошарашенно произносит Кихо, переваривая новость. «Вот и я о том же», – говорит Санхён. «Как мы потом с ней будем управляться? Еще никто, а уже такие награды». «Пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Надувщёки выдыхает Кихо. Даже не знаю, господин президент. Для агентства иметь такого айдола это, конечно, очень хорошая реклама. Но характер у этой девочки очень непростой. Нужно будет как-то с ней, иначе никак со всеми. Это понятно, вздыхает Сынхён. Я думал, что ты скажешь мне как. Мне нужно подумать, господин президент, отвечает Кихо. М-да. Задумчиво произносит Сенхён, откидываясь на спинку кресла и начиная пальцами правой руки барабанить по столу. Как она поведет себя, вкусив славы, непонятно. Я стараюсь обходиться с ней жестко, чтобы она не возгордилась своей исключительностью. Но, похоже, подход нужно менять. «Что именно менять, господин президент?» – осторожно спрашивает Кихо, задумавшегося начальника. «Хотя бы давать ей больше денег». Говорит, выйдя из задумчивости Сэн Хён, Чтобы она не думала, что ее тут не ценят. Вот только сколько, чтобы ее не избаловать. Впрочем, она и так скоро будет получать роялти. Вряд ли изменение суммы на карманные расходы она успеет оценить. Хм, никогда еще у меня не было такой трени. Станут говорить про пиар на костях, напоминает Кихо. Ну что теперь сделать, отвечает Сэн Хён. И так плохо, и так нехорошо. Только во втором случае у девочки будет награда. Поэтому, по-моему, второй вариант лучше.